«Полярная звезда», «Центр Вселенной» и «Царство мертвых». Есть любопытный вариант карело-финского мифа о появлении на Земле девушки, прородительницы людей. Однажды утка снесла золотое яичко. Из этого яичка вышла девушка, которая получила сразу два имени. «Сорсатер», что означает «дочь уточки», и «суометр», «дочь земли Суоми», именно так называют свою родину финны. Этой девушке было суждено стать проматерью финского народа. Когда девушка стала взрослой, к ней начали свататься женихи. Первым из них стал месяц. Он предложил суометр выйти за него замуж, соблазняя ее звездами-монетками, рассыпанными по небу. Но девушка отвергла этого жениха. «Что замуж из него получится?» сказала она. «Месяц непостоянен. Он все время меняет свое обличье. Его лицо то плоское и широкое, как блин, то узкое, как серп. А еще он целый день спит и только ночью появляется на небе. Зачем мне такой муж?» Следующим женихом было солнце. Но и его предложение девушке не понравилось. «Не знаешь, чего от него ожидать», — сказала она. «Летом солнце может устроить засуху и спалить посевы, а зимой у него не хватает сил согревать землю, и все страдают от мороза». И только сыну полярной звезды, Суометр, ответила согласием. «Ничем плохим он себя не запятнал», — сказала она. «Это достойный сын семизвездной медведицы». Полярная звезда находится в созвездии Малой Медведицы. К тому же медведь в древности был у карелы-финов одним из особо почитаемых тотемных животных. Именно полярная звезда в финно-угорской мифологии являлась центром Вселенной. У большинства финно-угорских народов Вселенная делилась на три уровня, а иногда какой-либо из этих уровней делился еще и на дополнительные слои. Верхний уровень — небесный, центром которого, собственно, и являлась полярная звезда. К ней была направлена ось, пронизывающая все уровни. Это могло быть гигантское дерево, скала или медный, серебряный и тому подобное, стержень. Небо, покрытое звездами, вращалось вокруг полярной звезды, поэтому у некоторых народов ее название дословно переводится как «гвоздь мира». В ряде мифов есть упоминание о том, что дерево, соединяющее миры, уже не первое. Мол, изначальное дерево выросло таким огромным, что застилало свет солнца и луны, поэтому боги или даже люди, такие варианты тоже есть, срубили его. Упавшее дерево превратилось в мостик между миром живых и миром мертвых а щепки, которые летели во время рубки дерева, превратились в болезни — ядовитых змей, злых духов и так далее. На верхнем уровне проживали божества, в первую очередь, конечно, творец или творцы Вселенной. Через специальное отверстие верховное божество может наблюдать за тем, что происходит в человеческом мире, и при необходимости отправлять туда своих помощников, богов рангом пониже. О богах мы подробнее поговорим в следующей главе. Второй уровень, собственно, Земля, был местом обитания людей. Ее окружал Мировой океан, и по этому уровню протекала река, заканчивающаяся в загробном мире. А в Нижнем мире, в большинстве вариантов мифа, обитал младший брат Творца Вселенной. Тот самый, который изначально помог ему сотворить мир и людей, но потом за какие-либо прегрешения был низвергнут и стал покровителем мертвых, злых духов, нечисти и так далее. Обычно именно этот бог насылает на людей болезни и смерть. В тех мифах, где описываются возможности проникновения из среднего мира в верхний или нижний, верхний мир обычно ассоциируется с югом, средоточием тепла, а нижний — с севером, олицетворением мертвенного холода. Два мира соединялись по земле рекой, а по воздуху — мостиком Млечного Пути, который называли еще Дорога Птиц. В карело-финских мифах страна мертвых, вернее, вход в нее, располагается там, где смыкается земля с небосводом. Страну эту называли Маннелла, подземная страна, или Туоннелла, по имени ее хозяина, бога Туони. Для того, чтобы оказаться в этой стране, нужно переправиться через реку, представляющую собой огненный поток или поток остро заточенных копий и мечей. Ворота Туонелы, царства мертвых, открывались только для тех, кого родные оплакали по всем правилам, поэтому важно было правильно проводить покойника в последний путь. Сохранились мифы, в которых тони посылает лодку за человеком, которому настала пора отправляться в мир иной. Сыновья тони изготавливают железные решетки и сети, которыми ограждается подземное царство, дабы покойники не смогли его покинуть. Тем, кто прибыл в Маналу, давали особый напиток. Благодаря этому мертвецы навсегда оставались в подземном царстве. Лишь мудрому Вяйнамёйнену удалось побывать там и вернуться обратно. Во владение Туони он однажды отправился, чтобы узнать заклинания, необходимые для строительства корабля. Там он отказался пить волшебный напиток, но попался в лапы сыновей Туони сковавших мудреца сетью. Вяйны Мёйныну удалось выбраться из царства мертвых только благодаря тому, что он превратился в рыбу и проскользнул между ячейками сети. Змеи часто называли помощниками туони или червями туони. Считается, что змеи и вся подобная нечисть появились из слюны злой волшебницы Сюэйатар. В каком-то смысле в пересказах карело-финской мифологии она выступает как аналог славянской Бабы-Яги. Как у всех древних народов, у финно-угров в целом, и у карелло-финов в частности, природа, окружающая человека, была одушевленной. Сверхъестественными существами были населены леса и поля, ручьи и скалы. В непосредственной близости от человека жили хозяева дома, амбаров, бани, огорода и прочего. Духи леса и прочей природы – могли как помочь человеку, так и навредить ему, особенно в случае неуважительного к ним отношения. Их часто объединяли понятием «хийси». Вкаливали, упоминаются не только лесные, но и водные хиси Но иногда это имя носит конкретный персонаж, лесной великан, своеобразным олицетворением которого считались огромные валуны или отдельные нагромождения скал. Иногда подобные каменные святилища воздвигали специально. Роль святилищ, вероятно, играли и уже упоминавшиеся скалы с рисунками-петроглифами. Хиитола, дом Хиси, иногда называли «загробный мир», а Хиитилайсет именовались «души умерших, не нашедшие упокоения». После начала христианизации на землях Карелов и Финов Хиси превратился практически в аналог черта. Известны также водяные Хиси, которые иногда пасут свой скот на берегах рек и озер. Более того, говорят, некоторым удавалось похитить этот самый скот у водяных духов. Различных вредных и жалящих насекомых называли пособниками Хейси. Про нагромождение скал и валунов говорили иногда, что это наследие сражений между великанами Хейси, которые, видимо, не всегда уживались мирно и время от времени устраивали сражения, швыряясь друг в друга огромными глыбами.